за тем же, чтобы породить бессмысленный переворот в умах, анархию и смуту духа, чтобы искалечить семьи, посеять тяжкие сомнения в каждом, кто призадумается и ужаснется, есть ли смысл в продолжении бытия в потомках, а стало быть и в самой ее доле земной. Как быть дальше? Чем компенсировать утрату незыблемости устроения жизни, унаследованного еще от Адама и Евы? Много раз спрашивал я себя и много раз отвечал себе. Ни при каких обстоятельствах, ни из каких соображений не имею я права умалчивать о том, что открылось мне в скрытой эмбриональной стихии. Ведь, повторяю, число Кассандра эмбрионов непрерывно растет. Причина этого в эскалации в подкорке мирового сознания ощущение порочности и гибельности вечно экстремального людского бытия? Тавро Кассандры закадровый голос эмбрионального эсхата, напряженной и отчаянно ожидающего уже в утробе матери приближение конца света, это убивает в нем естественную тягу к жизни. И разве можно теперь в наши дни, в условиях? постиндустриального общества, скрывать от мира подобное положение вещей? Нет, безусловно, такое сокрытие было бы преступлением против человечества, против самих себя. Мы находимся в преддверии нового скачка нашего самосознания, ибо отныне мы, как бы ни хотели, не сможем закрывать глаза на тот факт, что эмбрион не безучастен к тому, в какой генетической ой он возникает в качестве будущей личности, то есть каковы мы. Мы — жизнеобразующее начало, мы — эпоха, мы — личности. Он тревожно глядит в перископ своей судьбы, зазеркальной подводной лодки, носимой в зазеркальном море будущей жизни. И не стоит ли нам самим вглядеться в этот перископ Кассандра Эмбриона? Не мы ли сами причина сокрушающих нас штормов? Страшусь думать, не есть ли Кассандра эмбрион проявления нашего самоотречения от своей предназначенности в мире? Как же могли мы, по идее, богоподобные существа докатиться до такого состояния? Коль же надо было преуспеть людям, в какого свойства делах и мыслях, чтобы подвести эволюцию к подобным апокалиптическим сдвигам уже на стадии зародыша. В этом факте дает о себе знать все то, что годами, веками накапливалось, суммировалось в генах, как в компьютерной памяти. Сегодня нам дано обнаружить экранное отражение этой рефлексии эмбриона Тавро-Кассандры. И велением судьбы именно я посылаю из космоса, выявляющий этот тавроз андаш лучи. И потому слово сегодня за мной. И я, космический монах Филофей, хочу высказаться до конца. Это мой долг. Позвольте, Ваше Святейшество, принося извинения за злоупотребление Вашим временем, продолжить свое, возможно, Излишне многословное послание. Как же нам быть дальше, зная, что является собой Тавро Кассандры? Чтобы понять это, надо наконец открыто признать, зло, совершенное субъектом, не уходит физически вместе с ним с кончиной его века, а остается в генетическом лесу фатальным семенем, ожидая вероятного часа X, когда оно даст о себе знать, подобно мини замедленного действия. Кстати, о мини замедленного действия уже реальный, а не в переносном смысле. Происходило это в Афганистане, когда туда был брошен так называемый ограниченный контингент советских войск. Политическая подоплека недавних событий достаточно хорошо известна, а я веду речь конкретно о том, как устраивались воюющими пришельцами так называемые трупные ловушки. Тело врага подбрасывали в окрестностях его селения, где-нибудь поблизости от дороги, на приметном месте, подложив под убитого специальную мину на боевом взводе. Сами же контингентщики залегали в засаде с кинокамерой, чтобы заснять то, что произойдет.